Глава шестая. В этих двух подборках новостей есть заявление официантки Эмили Монфорд. Крест провела пальцем по нетскрину и загрузила изображение светловолосой девушки, окруженной репортерами. Она говорит, что будет следить за фирмой Бинуа, пока Скарлетт не вернется. Сетует, что много работы, и шутит, что если Бинуа не появится в ближайшее время, ей придется устроить аукцион и распродать кур. Крест задумалась. Может, это и не шутка. Не знаю. О, а вот здесь она упоминает о Торне и Золе, которые явились на ферму и очень ее напугали. Она смотрела на волка, пытаясь понять, слушает он ее или нет. Он сидел молчаливый и задумчивый, взгляд прикован к экрану, брови нахмурены. Все как всегда. Он ничего не сказал, и Крес открыла новую вкладку. Теперь, что касается финансов. Мишель Бенуа – владелица этой земли. Банковские выписки показывают – что налоги на имущество и бизнес по-прежнему оплачиваются. Я настрою платежи так, чтобы в них теперь была включена и оплата за аренду андроидов. Выплат за них в прошлом месяце не было, но я это исправлю. Работы андроидов не была приостановлена, а это значит, что, скорее всего, Мишель Бинуа была постоянным клиентом, предоставляющей их фирмы». Крес увеличила зернистое фото. «Это спутниковый снимок, полученный 36 часов назад». На нем видна целая команда андроидов и два человека, собирающие урожай. Она убрала волосы за ухо и повернулась к волку. Счета оплачиваются, за животными ухаживают, за урожаем следят. Возможно, те клиенты, кто привык к регулярным поставкам продуктов, действительно недовольны отсутствием Скарлетт, но пока это меньше зол. Я думаю, ферма продержится еще месяца два или три». Волк не сводил глаз со спутникового изображения. Она любит эту ферму. И ферма будет ждать ее возвращения. Кре старалась, чтобы ее слова прозвучали как можно оптимистичнее. Она хотела добавить, что со Скарлетт все будет в порядке, что с каждым днем ее освобождение все ближе, но промолчала. Столько слов сказано в последнее время, что они уже утратили свой смысл. Никто ведь и понятия не имел, жива ли Скарлетт и в каком она состоянии и волк знал это лучше, чем кто-либо другой. «Есть еще что-нибудь, на что я должна обратить внимание?» Волк покачал головой, но вдруг его глаза вспыхнули, и он посмотрел на нее с неожиданным интересом. Крест напряглась. Она привязалась к волку за время, которое они провели на борту, но он все еще пугал ее. «Ты можешь найти информацию о людях на Луне?» Плечи Кресс поникли. «Если бы я могла найти о ней хоть что-нибудь, я бы уже...» «Я говорю не о Скарлет. Голос волка становился жестче, когда он произносил ее имя. «Я имею в виду своих родителей». «Родители?» Крест даже в голову не приходило, что у волка были родители. Мысль о том, что этот здоровяк когда-то был беспомощным ребенком, казалась нелепой. Честно говоря, она вообще не могла представить, что у кого-то из солдат Ливаны были родители». «Неужели все они когда-то были детьми, и у них была семья, и они кого-то любили, и кто-то любил их? А ведь на самом деле так оно и было? Когда-то?» «О, хорошо», – медленно ответила она, одергивая теплое платье, которое захватила со спутника, когда покидала его. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Форму, которую нашли для нее в командном отсеке, она проносила всего день. Она показалась ей тяжелой и неудобной, ведь крест всю жизнь ходила босиком и в простых платьях. К тому же брюки оказались велики. «Ты думаешь, мы сможем их найти, когда окажемся на Луне?» – спросила она. «Это не самое важное». Отчеканил волк, как настоящий военачальник, но на его лице отразилась целая буря чувств. «Но я был бы не прочь узнать, что они еще живы, а может быть и снова их увидеть когда-нибудь». Его губы дрогнули. «Мне было двенадцать, когда меня забрали. Они наверняка считают, что я мертв или превратился в чудовище». Эти слова болью отозвались в сердце Крес. Целых шестнадцать лет ее отец думал, что она мертва, и ей самой говорили, что родители отказались от нее, вине закону о пустышках. Она едва успела узнать своего отца, как тот умер от Литумозиса в лабораториях Нового Пекина. Крес заплакивала его смерть, но гораздо сильнее ее терзала мысль о том, что все эти годы у нее был отец. Столько времени, которое они могли провести вместе, потеряно. Она все еще думала о нем, как о докторе Эрланде, странном, грубоватом старике, который вел проект по созданию киборгов в Восточном Содружестве. Он занимался поставками пустышек в Африку и помог Золе бежать из тюрьмы. Он столько всего сделал, и хорошего, и ужасного. И все это, как сказала Зола, лишь за тем, чтобы покончить с правлением Ливаны, отомстить за свою дочь, отомстить за нее. Крес? Она вздрогнула. Прости, я не могу отсюда зайти в базу данных Луны, но когда мы окажемся... Неважно, все это не имеет значения. Волк прислонился к стене, запустил руки в растрепанные волосы. Он выглядел так, будто находился на грани срыва, но в последнее время это было его обычным состоянием. Скарлетт, вот что важно. Важнее всего. Крис хотела сказать, что свергнуть Ливану и вернуть Золе трон тоже очень важно, но не решилась. Ты говорил Золе о своих родителях. Он посмотрел на нее. Зачем? Не знаю. Она расстраивалась, что на Луне у нее нет союзников, и говорила, что хорошо было бы иметь там больше друзей. Может быть, они смогут помочь нам? Его взгляд потемнел. Выражение лица стало задумчивым и вместе с тем недовольным. Это подвергнет их опасности. Крест прикусила нижнюю губу. Думаю, зола многих подвергнет опасности. Ее портскрин зазвенел, и она отключила сигнал. Капитану пора закапывать глаза. Тебе еще что-нибудь нужно? Да, чтобы время шло быстрее. Крест вздохнула. Я имела в виду еду. «Когда ты ел в последний раз?» Волк втянул голову в плечи и виновато посмотрел на нее. Кре слышала его зверском аппетите, бешеном метаболизме и неукротимой энергии. Но здесь, на корабле, она за ним ничего подобного не замечала, зато видела, как обеспокоена его состоянием зола. Лишь в те моменты, когда они обсуждали революцию на Луне и разрабатывали план действий, волк как будто оживал. Его кулаки сжимались, как у настоящего бойца, каким он и был на самом деле. «Хорошо, пойду помогу капитану с каплями». Крест поднялась и, собрав все свое мужество, потребовала, даже кулаком по бедру стукнула. «А ты сейчас же пойдешь на камбус и сделаешь себе бутерброд. Тебе нужно поддерживать силы, если хочешь быть полезным для нас и для Скарлет. Волк поднял бровь, отметив ее новую уловку. Крест вспыхнула. «Поешь хотя бы консервированных фруктов». Выражение его лица смягчилось. «Ладно, так я и сделаю». «Хорошо». Глубоко вздохнув, Крес взяла свой портскрин и направилась к отсеку капитана. «Крес?» Она замерла, обернулась. Волк, скрестив руки, смотрел в пол и выглядел почти таким же нелепым, какой она себя обычно чувствовала. «Спасибо». Сочувствие переполняло ее сердце и с языка чуть было снова не сорвалось. «Все будет хорошо, со Скарлетт все будет в порядке!» Но Крис держалась. «Всегда пожалуйста», – ответила она и вышла в коридор. Каюта Торна находилась в самом конце коридора, по левой стороне, прямо перед кампусом. Ему досталась самая большая каюта, и только в ней не было коек. Крис много раз заходила к нему помочь закапать в глаза капли доктора Эрланда, чтобы восстановить поврежденный зрительный нерв, но никогда не задерживалась надолго. Даже с распахнутой настежь дверью эта каюта казалась личным пространством капитана. Слишком личным. На стене висела, покрытая пометками, огромная карта Земли. Стол был завален моделями звездолетов. Был тут и знаменитый Рэмпион 214. Кровать всегда была не застелена. Когда Крес впервые оказалась здесь, она спросила Торна про карту. Изочарованно слушала, как он рассказывал о древних руинах и процветающих городах, о тропических лесах и пляжах, покрытых белым песком. Торн рассказывал ей о том, что видел своими глазами, и воспламенял в ней страсть. Крест чувствовала себя счастливой на корабле, который был гораздо просторнее, чем ее спутник, среди членов команды, которые стали ее друзьями. Но жалела о том, что так мало видела на земле. Стоя рядом с Торном, она мечтала, что видит все своими глазами, и фантазии заставляли ее сердце биться чаще. Дверь в конце коридора была открыта. Торн сидел посреди комнаты на полу, держа вытянутые руки портскрин. Капитан, он улыбнулся ей так широко, что от удивления она споткнулась и едва не упала. Крез, заходи. Торн приветственно помахал ей. Когда она подошла к нему, он схватил ее за руку и усадил на пол рядом с собой. «Действует!» – воскликнул он, потрясая портскрином. Крест посмотрела на маленький экран. Там шел какой-то сериал. «Он что, был сломан?» «Нет, я о каплях. Они действуют!» Он указал на экран. «Я вижу голубоватое свечение и свет на потолке». Он запрокинул голову, раскрыв глаза, и зрачки расширились, пытаясь впитать как можно больше. «Он более желтый, чем экран. Хотя, в общем-то, это все». Я различаю свет и темноту и вижу расплывчатые тени. Это же прекрасно! Хотя доктор Эрланд уверял, что зрение Торна начнет улучшаться уже через неделю, до сих пор никаких изменений не наблюдалось. Прошло уже почти три недели, и Крес знала, что ожидание стало серьезным испытанием даже для никогда не унывающего капитана. Знаю. Закрыв глаза, Торн снова опустил голову. Кроме того, от этого начала болеть голова. «Смотри, не перестарайся, ты можешь переутомить глаза». Он кивнул и закрыл глаза ладонью. «Может, мне снова надеть повязку, пока зрение не вернется». Вот она, крест нашла среди макетов кораблей повязку, а заодно и почти пустой флакон с каплями. Когда она повернулась, Торн смотрел прямо на нее или сквозь нее, сдвинув брови. Она застыла. Как много времени прошло с тех пор, когда он в последний раз так смотрел на нее». Тогда им приходилось отчаянно бороться за свою жизнь. Это было до того, как он отрезал ей волосы. Кресс иногда гадала, хорошо ли Торн помнит, как она выглядит, и что подумает, когда увидит ее снова, как в первый раз. «Я вижу твою тень», — он поднял голову. Смутный силуэт. Кресс сунула повязку ему в руку. «Наберись терпения», — сказала она спокойно, будто ее не ужасала мысль о том, как он будет разглядывать ее. Как увидит на ее лице невысказанное признание. Она набрала жидкость в пипетку. Капли почти закончились. Наверное, к завтрашнему утру совсем ничего не останется. Но доктор говорил, что зрительный нерв будет теперь сам восстанавливаться. На это уйдет еще несколько недель. Будем надеяться, что этого хватит. Торн откинул голову назад, чтобы она могла закапать капли ему в глаза. Он жал повязку в кулаке. «Хочу однажды открыть глаза» и увидеть тебя». Жаркая волна хлынула к щекам Крес, но Торн рассмеялся и, почесав ухо, добавил «Не всех остальных, конечно, тоже». Счастливая улыбка исчезла, и два появившись на губах Крес, и она в тысячный раз отругала себя за нелепую надежду, ведь Торн ясно дал понять, что считает ее только хорошим другом и членом команды. После той битвы на крыше дворца он ни разу не пытался ее поцеловать. Иногда казалось, что он как-то по-особенному с ней говорит, но он тут же начинал флиртовать с Золой или Ика. И тогда Крес понимала, что прикосновение и улыбки для него значит гораздо меньше, чем для нее. «Конечно», — согласилась Крес, придерживая его голову, чтобы не промахнуться, пока закапывает глаза. «Конечно, ты хочешь увидеть и меня, и всех остальных». Она сдержала вздох, понимая, что уже совсем скоро нельзя будет смотреть на него так часто, как она привыкла. Иначе Торнт сразу догадается, что она по-прежнему безнадежно в него влюблена.